Глава 8. Вся команда собралась в кабинете урайта предварительно установив артефакты против прослушки. Вернее, Марк установил, не доверяя никому, это ответственное дело. Когда все было готово, он осмотрел тесное помещение и присел на подоконник. Сам временный хозяин кабинета расположился за рабочим столом, хмуро рассматривая папку, принесенную из дома Арианы Кант. Женщины заняли единственное кресло, умудрившись тихнуться в него вдвоем. Никол устроился около двери на не внушавшем доверие стулья. Остальное пространство занимали шкафы и небольшой сейф. «Алисия, что ты узнала?» — спросил Райт, отведя, наконец, взгляд от папки. «Прекрасные люди, отличные специалисты, неконфликтны». Принялась перечислять заядлая сплетница. Помогали абсолютно всем. Особенно Вадим Кант. Особенно Вадим Кант, раза три или четыре в год лично объезжавший небольшие деревеньки, расположенные в горах. Своих целителей там нет». Жители лечатся по старинке травами и отварами. А если что-то серьезное, то отправляется в городскую больницу. Устроившись сюда на работу, убитый спустя год начал сам посещать деревни. Начальство сильно не препятствовало, так как занимался он этим свои выходные. Кстати, насчет Нары Кант сложилось довольно неоднозначное мнение. Какое именно? Райт ничем не выдал своей заинтересованности. С одной стороны, ее тоже очень ценят. Она, как и муж, не делает различия между аристократами и крестьянами. А с другой стороны, недолюбливают. За то, что Нара Кант якобы отказалась вместе с мужем посещать больных в деревнях. «Якобы?» — уточнил Марк, покосившись на Виконта. «Понимаешь, никто достоверно не знает», — пояснила Алисия, посмотрев на артефакторщика. «Вроде бы кто-то когда-то слышал. Но как только я пыталась узнать подробнее, оказывалось, что точно никто ничего не знает». То есть, другими словами, это был мастерски запущенный слух. Подвело итог Райт. «Да». Согласилась Алисия, даже кивнув в ответ. И таких случаев много, ничего серьезного. Но из-за них к Нарикант некоторые люди относятся немного настороженно, недолюбливая за высокомерие и холодность. А вот ее мужа все искренне любили, никто и слова плохого о нем не сказал. Так же, как и о Блезе Нарихе. А о Наре Нарих? Райт еле заметно нахмурился, сделав пометку в блокноте. В основном ничего особенного. Алисия пожала плечами. Кроме того, что она была влюблена в мужа своей непосредственной начальницы, Вадима? Зачем-то уточнил Викон, вспомнив свои размышления о миловидной вдове. Да-да, именно в него. Правда, об этом судачат очень осторожно, потому что прямых доказательств нет. Если не брать в расчет все эти «она на него так смотрела», он проводил ее заинтересованным взглядом, при живой жене чужой улыбнулся. Зато точно известно, что в Нару Нарих влюблен один из офицеров гарнизона. Кто именно? Арат Фурлиров. Кто такой, пока не знаю, не было времени покопаться в его досье. Известно только, что свою влюбленность он особо не скрывал. Но и приставать не приставал. Неужели на приличном расстоянии от Нары томно вздыхал, как робкий вьюнош? Насмешливо удивился Марк и даже руками всплеснул. Мои информаторы утверждают, что все было именно так. Алисия повела плечом и слегка скривила губы. А как там было на самом деле, нужно выяснять. Город хоть и небольшой, но для меня одной все равно многовато». «А ты не знаешь, какого цвета у этого офицера волосы?» – спросил Райт, решив проверить еще одну догадку. «Русы», – сразу же ответила женщина. «А что?» «Да младший сын учит и нарис светловолосый вот мне и стало любопытно». «О, думаешь, там было не так все невинно?» – вмешалась молчавшая до этого момента Натара. «Вот бы кровь на анализ у них взять». «И как ты это сделаешь, не вызвав подозрений?» Марк вопросительно выгнул Бройса и соскочил из подоконника. «Да и спицы из столицы сегодня отбывают». «Нам не нужна их кровь», — возразил Райт. «Всего-то и нужно, что установить, если между малышом и этим офицером хоть какое-то родство. То есть Марк как всегда отправляется творить во имя спасения общего дела?» С тяжелым вздохом уточнил артефакторщик. «Умнеешь прямо на глазах». Умилилась Натара, нагло ему подмигнув. «Заноза!» Незлобливо буркнул Марк. мне нужны будут их волосы, вернее, подойдет даже несколько волосинок. Сделаем», — пообещала Алисия. «Тогда, может, я пойду?» Артефакторщик сделал несколько шагов к двери, готовый прямо сейчас заняться любимым делом. Но его остановили. «Погоди пару минут». Попросил Райт и осмотрел присутствующих. «Никол, что у тебя?» «Следов присутствия?» «Какого-то чужого обнаружено не было», — доложил следопыт. «Под окнами никто не топтался, слежки за домом я тоже не заметил. Там тихая улочка, соседи все друг друга знают. Но тут весь город друг друга знает». Пренебрежительно фыркнула Алисия. И самое главное, жители спешат поделиться своим экспертным мнением о жизни знакомых. «Но это ведь тебе на руку, моя дорогая», — напомнила Натара, стряхнув с платья невидимую пылинку. «А я и не жалуюсь». «Ну, почти. Все же это как-то неинтересно, когда тебе все на блюдечке преподносят. А как же блеснуть умом, сумев вытянуть нужные тебе сведения? Или...» «Мы тебя поняли», — спокойно сказал Райт, прервав жалобу подчиненной. «А пока я хочу послушать Никола». «Простите», — смутилась Алисия. Выждав несколько секунд, следопыт продолжил рассказ. Напротив дома Нары Кант стоит еще один. Его хозяева, по рассказам соседей, уехали месяц назад к родни на другой край империи, к Сияющему морю. И вернуться еще не скоро, минимум через четыре месяца. Я быстро осмотрел их двор. Там совсем недавно кто-то ходил. Трава кое-где примята, и слет от сапога на земле еще довольно свежий. Но не факт, что следили за Нарой Кант. Не факт. Задумчиво повторил Райт. Но присмотреться к дому стоит. Итак, у нас пока есть два возможных пути, приведших преступлению. Первое. Вадим Канн с другом занимался какими-то исследованиями, из-за которых его и убили. Второе. Любовник Ренады Нарих убил мужа, а Вадим Канн стал нечаянной жертвой. Если учесть пропажу диссертации, я больше склоняюсь к первому варианту. Заметил Марк, нетерпеливо прохаживаясь около двери». Вот когда все выясним, тогда и будем утверждать. А пока все свободны. Алисия, жду твой доклад в письменном виде. А может, на записи сойдет? Простонала женщина, представь сколько понадобится времени, чтобы все переписать. Хорошо. Кристаллы тоже подойдут. Смилости райт, Пряча папку, лжи диссертации в стол. Кстати, я тут подумала. Натара резко затормозила у двери, из-за чего Алисия налетела на неё. А если Вадим Кант надиктовывал свои мысли на кристаллы? Нара Кант сказала мне об этом. Райт встал за стола и подошел к шкафу. Судя по всему, ее муж был довольно скрытным человеком, предположила Алисия. Стоило бы провести обыск в его кабинете. Завтра вечером займусь этим. Согласился Викант, не глядя, взяв какие-то документы. Женщины намек поняли и больше задерживать начальника не стали. Им еще предстояло много работы. Как только Райт остался один, он положил на место документы и отошел к окну. Ему было о чем подумать и за что себя укорить. Сегодня он повёл себя крайне непрофессионально. Решил ведь, что даст Риане время привыкнуть к себе, так нет же. Вывалил на неё всю правду. С одной стороны, Викон был в своём праве, а с другой... Всё же стоило обождать. Но прошлого уже не вернёшь, а значит, завтра вечером придётся как-то выкручиваться, чтобы не настроить женщину против себя. Не стоит сомневаться, что Ариана не в восторге от открывшейся ему правды. Рай даже понял, почему она отправила дочь в столицу. Это был самый быстрый способ убрать девушку с его глаз. Да и кто из горожан мог бы обратить внимание на то, что дочь покойного целителя имеет такой же оттенок глаз, как и у приезжего мага. Конечно, это было слабым доказательством. Если бы не общее прошлое Читыкант и Викантетаверга, которые они не очень-то и скрывали. Кому же в голову придет умалчивать тот факт, что когда-то они учились вместе? И тогда уже не нужно быть гением, чтобы сопоставить детали. А пока до назначенной встречи оставались еще сутки, стоило потратить это время с умом, например, заняться расследованием. До самого вечера Райт провозился с отчетами, которые должен был отправить императору. Арван II изъявил желание лично следить за расследованием. Чем именно Винценосну особо заинтересовал этот случай, Вигант не знал. Зато прекрасно помнил, как император не любит ждать. В народе вообще сложилось мнение, что Арван самый нетерпеливый правитель из тех, которые были в Арайской империи. И жители подтверждали свои убеждения тем, что он даже родился на месяц раньше положенного срока. Но это если не брать в расчет другие случаи жизни правителя, которые любили смаковать подданные. А поздно вечером, когда Виконд возвращался в свой номер, его настигла взволнованная Алисия. Что случилось? Райт мгновенно напрягся. Кажется, в городе вновь началась какая-то эпидемия. Заявила магиня. Я только что из больницы, туда полчаса назад доставили мэра еще несколько человек. Что-нибудь уже известно? Райт развернулся спиной к своей комнате и направился в сторону выхода. «Нет, ими сейчас занимаются целители. Алисия не отставает, следовала за ним». но «Насколько я поняла, все заболевшие – те же люди, которые заразились вырвавшимся из лаборатории вирусом. Значит, остальным горожанам может ничего не грозить», – предположил Викант. «Кроме тех, кто переболел ранее, – напомнила Алисия, – это практически половина Северга. Весь последующий путь до больницы они проделали в полном молчании, а уже на поступок к зданию обнаружили целую толпу людей». Они громко переговаривали, что-то обсуждая, но из-за гула множества голосов у Виконта никак не получалось уловить суть. «Что здесь происходит?» — спокойно спросил Райт, и словно по команде все стали умолкать. Горожане, собравшиеся перед входом в больницу, молча разглядывали боевого мага и его спутницу, не решаясь заговорить. Все же следователи были здесь чужаками, да еще и прибывшими из самой столицы по приказу императора. «Кто знает этих пришлых?» «Вдруг разобидятся и нашлют на многострадальный север к всяческой И все же один из горожан, низкорослый мужчина, вышел вперед. Моя дочь почувствовала себя плохо, я привез ее на осмотр. Оказалось, не только она, но и мэры, еще четверо заразившихся вирусом, тоже заболели. И мы хотим знать, что происходит. Толпа одобрительно загудела, поддерживая говорившего. «Тогда стоит подождать, пока целители все вам не расскажут», — предложил Райт. «Загораживая вход в больницу, вы препятствуете не только возможным пациентам, но и целителям». Подняв руку, он заставил замолчать открывшего рот мужчину. «Я понимаю, что вы волнуетесь о своей дочери, но сейчас нужно ждать. Уверен, целители сделают все, что в их силах, чтобы помочь вашим родным. Ведь в прошлый раз они справились». На этот раз никто не стал возмущаться, а люди расступились, чтобы Райт и Алисия могли попасть внутрь. Кивнув в знак признательности, Викон быстро проследовал входной двери. В самой больнице было относительно спокойно. В приемной на широких лавках сидели люди. Дожидавшиеся своей очереди и возбужденно переговаривались. Понаблюдав некоторое время за ними и убедившись, что здесь все в порядке, Райт проследовал дальше. Обратив внимание, что у двери ведущей в остальную часть больницы дежурит рослый медик. «Беспорядки?» – тихо уточнил Виконт, остановившись около мужчины. «Нет, но все может быть». Также тихо ответил тот. «Идите дальше и сами все увидите». Нахмурившись, Райт отправился в сторону операционных, подозревая, что заболевшие окажутся именно там. Уже на подходе к нужному блоку он услышал тихие всхлипывания. Лестовист, прижав к рту кружевной платочек, старательно заглушала рыдания. Но они все равно прорывались. Рядом с ней суетился Нарверов, подсовывая стакан с водой, умоляя не волноваться. Но женщина не желала ничего слушать. «Лестовист, выпейте успокоительного!» — попросила подошедшая к ней дежурная медичка. «Вам нужно успокоиться, иначе помещу вас в палату, применив сонное заклинание». Увидев Райта и Алису, Нарверов заметно приободрился. Оставив жену своего начальника на попечение целителей он поспешил к Виконту. «У нас опять беда. Немного растерянно сказал он, разведя руками. Я уже понял», — ответил Райт и строго спросил. «Почему не вызвали стражу?» «Зачем?» Нарверов непонимающе посмотрел на мага. «Чем она здесь поможет?» «Ну, например, проследит за взволнованной толпой людей под стенами больницы», — пояснила Алисе и поманила помощника к окну. «Отсюда видна часть двора, смотрите, сколько там горожан. Ведь с плохим самочувствием поступило еще только несколько пациентов. Думаете, их будет больше?» Усомнился молодой человек. Магини не стало ничего говорить, только многозначительно выгнула бровь и легонько постучала пальцем по стеклу. «Ирек, вызови стражу!» вынусавым от слез голосом приказала Лестовист. «И скажи Нару Дорбышу, чтобы прибыл сюда же. Это начальник городской стражи», — пояснила женщина магом. «Я уже имел удовольствие общаться с ним». Райт припомнил невысокого широкоплечего мужчину. «Он показался мне разумным человеком». «Да, он...» Судорожно вздохнув, Леста Вист на мгновение прикрыла глаза. Машар лично похлопотала назначение Лугоса на эту должность. Муж очень высоко оценил и преданность стражника, и его желание работать на благо города. Райт ничего на это не ответил. Лишь подумал, что впервые встречает настолько ответственного мэра. Коим ли являлся Лест Машар -Вист? Обычно с градоначальниками таких небольших населенных пунктов было больше всего проблем. Пользуясь огромным расстоянием до столицы, они устанавливали свои порядки, стремясь обогатиться за счет населения. А в Северге все с точностью да наоборот. Возможно, сказывалось то, что семья мэра пять поколений жила на этой земле, и лест производил впечатление хозяйственного мужчины. А такие стараются не негодить там, где живут. Возможно, свои коррективы внесло и близкое соседство с Туманными горами слишком много всяких хищных тварей там обитало. Если бы не шахты, в которых добывались некоторые полезные ископаемые, мало бы кто отважился здесь поселиться. Пока не ждали прибытия начальника стражи с похожими симптомами, обратилось еще шестеро человек. Их быстро распределили по палатам, и Райт обратил внимание, какими обеспокоенными стали лица целителей. Судя по тому, что из операционных так до сих пор никто и не появился, дело обстояло из рук вон плохо». Не успел он об этом подумать, как дверь открылась, и к ним навстречу вышла главная целительница. Леста Сарков осмотрела присутствующих и направилась к жене мэра. Та все поняла без слов. Схлипнув, женщина осела на пол, к ней тут же подскочила Нарверов и одна из медичек. Подойдя к Лесте Сарков, Рай тихо спросил. «Почему он умер?» Внутренние органы начали отказывать, а потом и сердце не выдержало. Пояснила целительница и, махнув ему рукой, направилась в одну из палат. «Все, что в моих силах, я сделала». Дойдя до двери, она попросила мага остаться снаружи. В этот же момент прибыл начальник городской стражи. Увидев, как бессознательную Лесту Вист переносит в палату, он спросил низким ракочущим голосом. «Что здесь происходит?» — Лест Вист. Он… Нарверов потерянно осмотрелся вокруг себя и, заметив, Райт умоляюще воззрелся на него. «Нардорбаш, нам нужно поговорить», — привлек его внимание Викант. Отведя мужчину в сторону, он быстро обрисовал сложившуюся ситуацию. «Так это что же, выходит, половина города вымрет?» Начальник стражи заметно побледнел. «Надеюсь, что нет, но советую вызвать военных и при необходимости ввести комендантский час. Я свяжусь со столицей и попрошу помощи. Понимаю ваши опасения, сейчас же свяжусь с комендантом. Вот же напасть». «Да, и еще». Райт пристально посмотрел на Нара Дорбаша. «Я хочу, чтобы к Нарикант на Наринарих приставили охрану». Начальнику стражи не понадобилось объяснять причины такой просьбы. Он и так все понял». Эти две женщины могут оказаться в опасности, если толпа горожан захочет найти виновного в своих бедах. Пока Нардурбаш и прибывший лес царков организовывали своих людей, Райт оставил послание начальнику военного ведомства и отправил его магическим вестникам. Немного подумав, он также написал короткий отчет императору с небольшой припиской о том, что не мешало бы закрыть весь этот район на карантин. Если еще несколько дней назад люди праздновали победу над неизвестной эпидемией, убежденной в том, что вирус исчез всегда то сейчас такой уверенности не было. Райту срочно требовалось поговорить со специалистом-вирусологом. Он подозревал, что магический вирус мог приобрести неведомые вначале свойства. И первым поразить тех, кто еще не успел отправиться после болезни. Если его предположения верны, то вскоре Север вновь подвергнется эпидемии. И не факт, что на этот раз некоторым горожанам поможет наследие тайхаров. Лес Лиэрт окинул его комендант гарнизона, прибывший в больницу. В городе начались волнения, еще двое пациентов умерли. Трое в критическом состоянии, но пока живы». Райт задумался, а потом ответил. «Нужно выйти к людям и поговорить с ними. Мэр мертв, а его жена не в том состоянии, чтобы успокаивать народ. Нара Верова? Боюсь, никто слушать не станет. Вы, Нардорбош, не подходите, так как командуете теми, кто будет разгонять людей по домам. И жители это прекрасно понимают, а значит, подспудно будут питать недоверие к вашим словам. «Я человек приезжий, меня тем более слушать не станут». Кто еще в этом городе может повлиять на людей? В аристократии тут проживает еще три семьи, помимо нас с женой Чет На последних словах лес царков немного замялся, но продолжил. «Если честно, я бы не просил их помощи. Они как раз из той породы, кто высокомерно относится не только к простолюдинам, но и вообще ко всем темноволосым и темноглазым людям. И пусть слух ничего не говорят, опасаясь наказания, но по поведению это сильно заметно. Тогда остается только ваша жена». Пришел к выводу викент и оглянулся на ту дверь, за которой скрылась главная целительница. Пока не будем ее беспокоить, пусть занимается пациентами. Прошло всего лишь полчаса, прежде чем то, чего так опасался Райт, произошло. Жители Северга запаниковали, узнав, что мэр умер. Почему-то именно это известие стало своеобразным спусковым крючком. Люди попытались взять приступом больницу. Желая добиться ответов, против них выступали военные и городская стража, которым настрого запретили калечить горожан. Они могли только выставить живой заслон и убедить людей успокоиться. «Нам нужны ответы», — возмущенно прокричал кто-то из толпы, его сразу же поддержали. «А у нас их нет», — громко заявил Лугос Дорбуш, выйдя на улицу. «Прошу потерпеть и дайте уцелителям возможность заняться своим делом». «Они уже и так наворотили дел», — истерично заявил женский голос. «Двое из них наслали на нас эту заразу. Если бы они и были живы». «И что бы ты сделала, Карена?» — спокойно спросил начальник стражи и обвел пристальным взглядом собравшуюся толпу. Последние лучи закатного солнца окрасили людей дома в розоватый цвет. Один за другим загорались магические светильники, приходя на смену дневному светилу. Горожане, еще недавно взмусявшиеся тем, что им ничего не сообщают, настороженно притихли. «Я понимаю ваш страх и неуверенность. Но и заговорил Нар Дорбаш, и его никто не перебил. Также понимаю вашу злость, но ведь совсем недавно эти два целителя спасали вам жизнь». Или вы уже забыли об этом?» Выждав некоторое время, он продолжил. «Твоему сыну Карена Вадим Канн спас ногу. А тебе, Лурик, удалил аппендикс. Блеснарик навещал своих пациентов и дома, если в том была такая необходимость. А Вадим и вовсе посещал отдаленные деревни, чтобы помогать людям. но они же. Попытался кто-то сказать смело Погибли. Жестко перебил его Нардорбаш. В том, что потом произошло с нашим городом, нет ничьей вины». Только неудачное стечение обстоятельств. Стоя в тени входной двери, Райт внимательно слушал начальника стражи наблюдал за толпой. Люди начали понемногу успокаиваться. Правда, расходиться не спешили. Но уже одно то, что они не собирались брать штурмом больницу, значительно облегчало жизнь. Постояв так еще некоторое время, Райт направился в кабинет Арианы. Он хотел поговорить с ней насчет охраны. Пока ситуация не разъяснится, не стоит давать горожанам возможность выместить свои страхи на ни в чем не повинных женщинах. Задумавшись, маг совершенно забыл постучать. Открыв дверь, он сразу увидел Ариану, стоявшую к нему спиной около окна. При звук его шагов целительница заметно напряглась, но так и не обернулась. «Извини, что отвлекаю, но нам нужно поговорить», сообщил Райт, остановившись на некотором расстоянии от нее. «Давай чуть позже». Тихо ответила она. Что-то было в ее голосе, да и во всей позе, такой из-за чего Райт приблизился к ней и резко повернул к себе. Он увидел струящиеся по лицу слезы, И полные боли и непонимания глаза. «Ори, что случилось?» Судорожно вздохнув, целительница сначала дернулась, пытаясь отстраниться. Но, подняв, что мужчина не отпустит, подняла на него мокрые от слез глаза и опреченно сказала. «Урать, что же он наделал?» «Что же Вадим наделал?»